С этими словами мисс Дженни вышла из комнаты и вслед за Саймоном отправилась на кухню, где его высокая желтокожая дочь месила тесто. И пока Саймон наливал в стеклянный кувшин свежую воду, клал туда ломтики лимона, ставил на поднос кувшин, два высоких бокала и сахарницу, она стояла в дверях и бронила его, на чем свет стоит, отчего остатки его седых волос скручивались в еще более тугие завитки. Мисс Дженни всегда отличалась блестящим красноречием, а в гневе без всяких усилий достигала немыслимых высот. Сам Демосфен позавидовал бы энергичной ясности и живописной простоте ее выражений, не говоря уже о смелых метафорах, которые понимали даже мулы и смысл которых мгновенно доходил до сознания самых безнадежных тупиц и под этим неодолимым натиском голова Саймона склонялась все ниже и ниже, искусно разыгранная озабоченность слетала с него, как перья слиняющей птицы, пока он, наконец, не схватил поднос и, согнувшись, не выскочил из кухни. Но голос мисс Дженни, легко и стремительно понижаясь, несся ему вслед, включая в свой необъятный диапазон и угрозу, и рекомендации по части будущего поведения Саймона, Элнеры и всех их потомков, как нынешних, так и будущих, на несколько лет вперед. «А в следующий раз, — закончила она, — когда ты, стрелочник, кондуктор или рассыльный, увидите или услышите что-нибудь, что, по вашему мнению, может представлять интерес для полковника, сперва сообщите это мне». А я уж сама разберусь, говорить ему об этом или нет. Еще раз бросив многозначительный взгляд на Элнеру, она вернулась в кабинет, где ее племянник, налив воду в бокалы, старательно размешивал в них сахар. Саймон в белой куртке исполнял обязанности дворецкого. Он как бы играл сразу на двух духовых инструментах. Только инструменты эти были не медные, а серебряные, из такого нежного и мягкого серебра, что некоторые ложки в тех местах, где их держали пальцы представителей многих поколений, стерлись и истончились, как бумага. Из серебра, которое дед Саймона Джоби некогда зарыл под пропахшей аммиаком конюшней, причем трехлетний Саймон, В одной только грязной рубашонке с серьезным любопытством ребенка наблюдал за этой странной игрой. Однако ароматы основной профессии Саймона сопровождали его постоянно, даже когда он отправлялся в церковь, вымытый, принаряженный, хотя несколько неуклюжий в старом двубортном сюртуке Байерда. И каждый раз, как он входил в столовую с подносом, Принимал небрежные позы возле буфета, отвечал на отрывистые вопросы мисс Дженни или продолжал начатый еще до обеда бессвязный разговор с Байердом, он распространял, а ретируясь, оставлял за собой смутное ощущение тоски по конюшне. Но в этот вечер Саймон, принеся поднос, поставил его на стол и поспешил убраться на кухню. Он понял, что опять наговорил лишнего. На этот раз разговором овладела мисс Дженни. Накинув белую вязаную шаль для защиты от вечерней прохлады, она погрузила племянника в море пошлости, ничтожных дел, мелких суждений и сплетен, что было ей совершенно несвойственно. Она обладала способностью выражать свои взгляды в лаконичной, беспощадно-юмористической форме и редко снисходила до сплетен. Байерд между тем, укрылся в обнесенной стенами башне глухоты, убрал подъемный мост и запер крепостные ворота. В этих случаях невозможно было понять, доходят ли ваши слова до его сознания или нет а в это время его материальная оболочка невозмутимо поглощала свой ужин. Вскоре они кончили, и мисс Дженни позвонила в маленький серебряный колокольчик, лежавший возле нее на столе, и тогда Саймон, открыв дверь буфетной, снова принял на себя холодный залп ее неудовольствия, после чего он закрыл дверь и скрывался за нею до тех пор, пока они не ушли из комнаты. Байерт пошел в кабинет и закурил там сигару. Мисс Дженни последовала за ним, придвинула кресло к столу под лампой и раскрыла ежедневную «Мемфисскую газету». Ее занимали только самые яркие проявления человеческой природы, и потому, предпочитая романтическое происшествие самым достоверным, но бесцветным фактом, она выписывала более сенсационный вечерний выпуск хотя он приходил днем позже, чем утренний, и с холодной жадностью упивалась отчетами об отравлениях, убийствах, насилиях и прелюбодеяниях. В недалеком будущем американская жизнь предоставит ей развлечения в виде бутлегерских войн, но пока это время еще не настало лемянник ее сидел по другую сторону мягкого светового круга, падавшего на стол от лампы, уперев ноги в угол каминной решетки, с которой подошва его сапог, а до него подошва сапог Джона Сарториса давно уже стерли краску, и попыхивал сигарой. Он не читал, и мисс Дженни время от времени взглядывал на него поверх очков через край газеты. Потом она снова погружалась в чтение и в комнате не было слышно ни звука. Лишь время от времени шуршали газетные страницы».